Глава 9. Как я продал душу. Наша команда из одиннадцати человек провела 6 дней в Джакарте. Мы зарегистрировались в посольстве Соединенных Штатов Америки, встретились с различными официальными лицами, подготовились к работе, а также отдыхали у бассейна. Количество американцев в гостинице «Интерконтинентал» поразило меня. Я с большим удовольствием любовался прекрасными молодыми женщинами, женами управляющих нефтяных и строительных компаний Соединенных Штатов Америки, которые целыми днями нежились у воды, а вечера проводили в полудюжине шикарных ресторанов внутри и за пределами гостиницы. А потом Чарли перебросил нашу команду в горный город бандонг Климат был мягче, нищета не бросалась в глаза, и отвлекающих факторов было намного меньше. Нам выделили правительственный гостевой дом под названием Висма с управляющим, поваром, садовником и штатом-прислуги. Построенная в колониальный голландский период, Висма представляла собой настоящую оазис тишины и покоя. Ее просторная веранда выходила на чайные плантации, раскинувшиеся на покатых холмах и склонах вулканических гор Явы. Кроме дома, нам предоставили 11 внедорожников «Тойота», каждый с водителем и переводчиком. А также нам вручили членские билеты в эксклюзивный гольф-клуб «Бандунга» и выделили комплекс офисных помещений в местной штаб-квартире «Пирусухан Умум-Листрик Правительственный. правительственный Электроэнергетической компании В первые дни в Бендунге мне предстояло встретиться с Чарли и Говардом Паркером. Говарду было больше 70, и он был бывшим главным прогнозистом электропотребления и нагрузки в New England Electric System. Теперь он отвечал за прогнозы объема энергии и генерирующих мощностей нагрузки которые понадобятся острову Ява в ближайшие 25 лет, а также за отдельные городские и региональные прогнозы. Поскольку спрос на электричество во многом связан с экономическим ростом, прогнозы энергопотребления зависели от моих экономических прогнозов. Остальные члены команды составят генеральный план по этим прогнозам, и выберут место и спроектируют электростанции линии передачи и распределения, а также систему транспортирования топлива в полном соответствии с моими прогнозами. На наших встречах Чарли постоянно подчеркивал важную роль моей работы и по сто раз напоминал мне о том, что мои прогнозы должны быть как можно более оптимистичными. Кладин была права, от меня зависел успех всего генерального плана. Первые несколько недель, — объяснил Чарли. — Будете заниматься сбором данных. Он, Говард и я сидели в больших плетеных креслах в шикарном личном офисе Чарли. Стены украшали гобелены из батика, изображавшие сцены из древнеиндийского эпоса Ромайана. Чарли попыхивал толстой сигарой. Инженеры составят подробную картину имеющейся энергосистемы, портовых мощностей, автомагистралей, железных дорог и прочего. Он показал свои сигары на меня. «Вам надо действовать быстро. В конце первого месяца у Говарда уже должно быть общее представление об экономических чудесах, которые будут происходить, когда мы запустим новую энергосистему». К концу второго месяца ему понадобится более детальная информация по регионам. Последний месяц останется для заполнения пробелов. Это важнейшая часть процесса, и каждый из нас внесет свой вклад. Итак, до нашего отъезда следует убедиться, что мы располагаем всей необходимой информацией. Домой на день благодарения — вот мой девиз. Назад дороги нет. Говард казался добродушным дедушкой, но на самом деле он был желчным, стариком, разочарованным в жизни. Он так и не сумел возглавить... Нью-Инглэнд и Электрик Систум, и был сильно обижен этим фактом. «Меня обошли», — не раз говорил он мне, — «потому что я отказался идти у них на поводу». Его вынудили уйти на пенсию, а затем, не желая сидеть дома с женой, он согласился на работу консультанта в Мэйн. Это было его второе задание, и Эйнер и Чарли оба предупредили меня на его счет. Они называли его упрямым, скверным и мстительным. Как оказалось, ковар стал одним из самых мудрых моих учителей, хотя в то время я был не готов признать это. Он не прошел такой подготовки, какую дала мне Клодин. Вероятно, его сочли слишком старым или, возможно, слишком упрямым. Или, может, они думали, что он проработает с нами недолго, пока не удастся привлечь более сговорчивого человека на постоянную основу, такого, как я. В любом случае, с их точки зрения, он создавал проблемы. Говард ясно осознавал ситуацию, и что от него требуется, и решительно возражал против того, чтобы быть пешкой в чужих руках. Те слова, которые говорили про него Эйнер и Чарли, вполне соответствовали истине но его упрямство хотя бы отчасти объяснялось его личным стремлением не быть их прислугой. Сомневаюсь, что он когда-либо слышал термин «экономический убийца», но он знал, что они собираются использовать его для продвижения империализма, совершенно неприемлемого для него. «Он отвел меня в сторону после одной из наших встреч с Чарли». У него был слуховой аппарат, и он настроил маленькую коробочку под рубашкой, контролирующую его громкость. «Пусть это останется между нами», — сказал Говард, едва слышно. «Мы стояли у окна нашего общего офиса, выходившего на застойный канал, заваленный мусором, огибающий здание плн Молодая женщина мылась в его сумрадных водах. Они станут убеждать вас, что экономика этой страны взлетит до небес» сказал он. «Чарли — бессердечный циник, не верьте ему». От его слов мне стало тревожно и тоскливо, но тут же захотелось убедить его, что Чарли прав. В конце концов, моя карьера зависела от того, чтобы угодить начальству Мэйн. «Конечно же, экономика расцветет», сказал я, глядя на женщину в канале. «Только посмотрите, что здесь творится». «Вот как значит», — проворчал он, не замечая сцены за окном. Вы уже купились на их росказне, так что ли? Движение выше по каналу привлекло мое внимание. Пожилой мужчина спустился по покатому берегу, снял штаны и присел у кромки воды, из зову природы. Молодая женщина увидела его, но нисколько не смутилась. Она продолжила мыться. Я отвернулся от окна и посмотрел Говарду в глаза. «Я многое повидал», — сказал я. «Возможно, я еще молод». Но я прожил три года в Южной Америке. Я видел, что происходит, когда открывают месторождение нефти. Все меняется очень быстро. «Да что вы говорите? Я тоже немало повидал», — сказал он с насмешкой, «и живу на этой земле намного дольше вашего. Послушайте меня, молодой человек. Мне плевать на ваше месторождение нефти и все такое. Я прогнозировал электронагрузку, всю свою жизнь во время депрессии, Второй мировой войны, в периоды кризисов и процветания. Я видел, что сделала трасса 128 так называемое «Массачусетское чудо для Бостона». И я могу сказать с уверенностью, что никогда электрическая нагрузка не росла больше, чем на 9% в год в течение длительного периода. Никогда. И это еще в лучшие времена. 6% гораздо более разумная цифра. Я уставился на него. Я, безусловно, подозревал, что он прав, но не собирался сдаваться. Я хотел во что бы то ни стало убедить его, потому что моя собственная совесть требовала оправдания. Я вспомнил слова Клодин, которые она заставила меня выучить наизусть. «Я должен составить отчет, который убедит лидеров Индонезии». «Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите кредиты Всемирного банка и соблюдайте условия, выдвинутые им и Международным валютным фондом». «Говард, это не Бостон. Это страна, где до сих пор ни у кого нет электричества. Здесь все иначе». Он повернулся на каблуках и махнул рукой, словно желая отделаться от меня. «Прекрасно», — огрызнулся он. «Можете продаваться им с потрохами. Мне плевать, что вы там насочиняете». Он резко выдвинул стул из-за стола и тяжело опустился на него. «Я составлю свои прогнозы по электричеству, опираясь на собственные убеждения, а не на ваши экономические утопии». Он взял карандаш и стал черкать на бумаге. «Такой вызов я не мог не принять. Я подошел и встал перед его столом». Вы будете выглядеть довольно глупо, если я напишу то, что все ожидают. Рост, сравнимый с калифорнийской золотой лихорадкой. А вы представите темпы роста энергопотребления, сопоставимые с Бостоном 1960-х годов. Он хлопнул карандашом по столу и сердито взглянул на меня. «Бессовестно! Вот что это такое! Все вы!» Он махнул рукой на офисы за стеной. «Продали душу дьяволу! Только о деньгах и думаете. А теперь он изобразил улыбку и сунул руки под рубашку. «Я отключаю свой слуховой аппарат и возвращаюсь к работе!» Это потрясло меня до глубины души. Я выбежал из комнаты и направился в офис Чарли. На полпути я остановился, не зная, что предпринять. Затем я повернулся и спустился вниз, вышел из здания на послеполуденное солнце. Молодая женщина поднималась на берег канала, а саронг плотно облегал ее тело. Пожилой мужчина исчез. Несколько мальчишек играли в канале, плескались и кричали друг на друга. Престарелая женщина стояла по колено в воде и чистила зубы. Еще одна стирала одежду. В горле застрял огромный ком. Я присел на обломок бетонной плиты, стараясь не замечать резкую вонь канала. Я всеми силами сдерживал слезы. Почему же мне так больно? Только о деньгах и думайте. Слова Говарда звучали в моей голове. Он задел меня за живое. Мальчишки брызгались друг на друга. Их радостные голоса наполняли воздух. Я задумался, что же мне делать. Что должно произойти, чтобы я стал таким же беззаботным, как они. Этот вопрос не давал мне покоя, пока я сидел и наблюдал, как они веселятся в своей блаженной невинности, явно не подозревая, как сильно они рискуют, играя в этой зловонной воде. В то же время я осознавал иронию своего положения. Я белый мужчина, обладатель множества незаслуженных привилегий и, реализовавший многие свои фантазии, завидую мальчишкам, эксплуатируемым системой которую я продвигаю купающимся в сточных водах. Пожилой сгорбленный мужчина с корявой палкой ковылял вдоль берега над каналом. Он остановился и посмотрел на мальчишка. Его губы растянулись в беззубой улыбке. «А что, если мне довериться Говарду? Возможно, вместе мы найдем решение?» Я тут же почувствовал облегчение. Я подобрал камешек и бросил его в канал. Но когда круги исчезли на воде, прошла и моя эйфория. Я понимал, что это невозможно. Говард был старым, озлобленным человеком. Он уже упустил все возможности карьерного роста. И сейчас он тоже не прогнется. Я молод, только начинаю жить и вовсе не хочу закончить, как он. Глядя в воду того вонючего канала, я снова вспомнил Нью-Гэмпширскую школу на холме, где я проводил каникулы в одиночестве, пока другие мальчики уезжали на свои балы дебютантов. Постепенно я осознал свое печальное положение, и снова мне не с кем было поговорить. Той ночью я лежал в постели, размышляя о людях моей жизни — Говард, Чарли, Клодин — Энн, Эйнер, дядя Фрэнк, и гадая, какой была бы моя жизнь, если бы я никогда не знал их. Где бы я сейчас жил? Уж точно не в Индонезии. Я также размышлял о своем будущем, о том, что ждет меня впереди. Я обдумывал решение, которое мне предстояло принять. Чарли четко дал понять, что он ждет от меня и Говарда темпов роста минимум 17% в год. Какой прогноз я составлю?» И вдруг одна мысль утешила меня. И как она мне раньше не пришла в голову? Решение должен принимать не я. Говор сказал, что поступит так, как считает нужным, независимо от моих выводов. Я порадую свое начальство благоприятным экономическим прогнозом, а он примет свое решение. Моя работа не окажет никакого влияния на генеральный план. Все вокруг только и делают, что напоминают мне о том, какую важную роль я играю в этом процессе. Но они ошибаются. Тяжелый груз свалился с моих плеч, и я провалился в глубокий сон. Через несколько дней Говард подхватил дизентерию. Мы срочно доставили его в католическую миссионерскую больницу. Врачи прописали лекарства и настоятельно порекомендовали ему незамедлительно вернуться в Соединенные Штаты. Гор заверил нас, что уже собрал все необходимые данные, и ему не составит труда написать прогноз нагрузки из Бостона. На прощение он повторил мне свое предостережение. — Не фабрикуйте данные, вы потратите время впустую, — сказал он. — Я не стану участвовать в этой афере. Что бы вы ни говорили о чудесах экономического роста.